Глава т р и д ц а т Кэди д утерла салба под. Отлично позанимались. Спасибо, что пришли, леди. Класс по кикбоксингу потянулся на выход. На мат ступил ее брат Нолан, уже облаченный в свой белый ги для бразильского джиу-джитсу. Классно провела занятия Кэди. Он п р и г н у л с я с т р е м и т е л ь н ы м движением, обошел ее со стороны, схватил за талию и поднял в воздух с такой легкостью, словно она была маленькой девочкой, что совершенно точно было не так. Нолан, п о с т а в ь меня на землю, сказал а Кэди: "Она росла с двумя старшими братьями, поэтому очень быстро научилась говорить очень скучающим голосом, когда они начинали ее дразнить". Нолан ее отпустил. Какая-то ты больше не смешная, повзрослей уже. Кэди закатила глаза и ткнула его в грудь. ни за что. Брат широко ухмыльнулся в ответ. Несмотря на свой суровый вид, б р и т а я н а л ы с о голова, забитые татуировками руки, все такое, когда Нолан улыбался, он снова казался двенадцатилетним. Зал начали наполнять столь же сурово выглядящие мужчины, и Нолан принялся проводить разогрев. Он вытянул над головой руки и поморщился, но быстро скрыл болезненное выражение лица. Карьера профессионального бойца исключительно плохо с к а з а л а с ь на его костях и суставах. Человеческое тело может многое вынести, но в конце концов природа неизбежно возьмет свое и потребует расплаты. Нолану было всего сорок, но тело его постарело куда сильнее. Кэдди подошла поближе. Ты давай сегодня поосторожнее, пусть сами все работу делают. Он отмахнулся и сосредоточился на своих учениках. Кэдди знала, что эту просьбу он не выполнит, но он хотя бы перестал участвовать в бойцовских поединках. она собрала свое снаряжение и натянула толстовку поверх майки и спортивных легинсов, потом отправилась к машине. ей нужно было заехать домой, сходить в душ, покормить собак, а потом доехать до приюта и покормить местных подобрашек. м э д т попросил ее нанять Джастина, и теперь тот убирался в приюте и составлял собакам компанию, но доверить ему кормление Кэдди пока не решалась. Его не так давно выпустили из наркологической клиники, и полной уверенности в том, что Джастин не сорвется, и на этот раз у нее не было. В прошлом такое бывало уже не раз. К тому же после смерти жены Джастин заметно сдал. Кэдди знала его с детства, и ей было невероятно грустно смотреть на то, что с ним сделали опиоиды. Но как бы Кэдди ни было его жалко, рисковать собаками она не собиралась. Животные в приюте ее ответственность, и она каждый день сама должна убедиться, что они накормлены и что у них есть чистая вода и теплые постели. Они так уже достаточно настрадались, и теперь задача Кэди предоставить им максимальный комфорт. Она быстрым шагом пересекла парковку, на ходу застегивая свою толстовку. Одежда для тренировки была насквозь мокрой. Ее ученики по кикбоксингу, как обычно, заставили ее изрядно попотеть. Кэди спокойно доехала до дома и припарковалась у подъездной дорожки. Внутри дома лаяли собаки, р а з у к р о м к о гавкнула одна, затем зашли с л а е м питбули. Громче всех разнеслось пронзительное тявканье Таза. Он всегда слишком остро на все реагировал, но сегодня он почему-то пришел в полнейшее неистовство и звучал особенно злобно. С г р е б я в о х а п к у с у м к у телефон и рюкзак Кэди поспешила выскочить из машины. Соседи так постоянно на нее жаловались из-за собак. Она быстро з а к и н у л а рюкзак через плечо и на ходу принялась рыться в сумке, пытаясь отыскать ключи. Уже иду, крикнула она в окно гостиной, но собаки не унялись, продолжая оглашать окрестности громким лаем. Питбули повысили голос, и даже Харли подключилась к общему безумию. Наконец к э д д и нашла ключи и выбрала из общей связки ключ от дома. Ее накрыла чья-то тень. Не успела к э д д и повернуться, как в голове в спыхнула резкая боль. Зрение тут же подернулось туманной дымкой, ноги подкосились, она уронила телефон и тот у п р ы г а л куда-то в кусты. Когда ее колени стукнулись о бетон, она почти не почувствовала удара. Теперь она стояла на четвереньках, ее тело сотрясалось в сухих рвотных позывах. С каждым разом боль в голове все усиливалась, пока огонь не заполнил собой весь мир. Кэдди свернулась на тротуаре, поджав ноги к груди. Что-то теплое и влажное скатилось в полбу, заливая глаза. А потом все потемнело.